Глава 43. После этого он замолчал секунд на 30. Видимо, взял паузу на обдумывание. Я не стала его торопить и принялась смотреть в окно. Стекло было пыльным, и мир по ту сторону казалось, где-то растерял все свои краски. Потух, высох, выцвел. Звуки с улицы, кстати, сюда не доносились, несмотря на то, что стеклопакеты выглядели ровесниками динозавров, а рама растрескалась по всему периметру. Наверное, это тоже часть особой креаторской магии. «Скажи, что ты пошутила, а?» В его голосе почти присутствовала мольба. «Не в этот раз». «Выходит, что ты тоже не из этого мира. Это ломает все мои схемы». Вот оно как. А я-то думала, его больше личность моего папочки взволновала. Я ничего в своём мире не помню. Меня оттуда ещё во младенчестве забрали. Это не имеет значения. Все предыдущие цензоры, о которых мне известно, были местными. Ну, извини. И много у тебя было схем, которые я поломала. Некоторое количество, сказал он и взял со стола новый карандаш, покрутил его в пальцах. Твоё детство прошло здесь? Да. Сначала в приюте, потом меня удочерили. Тогда откуда тебе известно о твоём настоящем отце? Он меня навещает иногда, время от времени, не слишком регулярно. Он тебя навещает? Тут какое-то странное эхо. То есть он может шастать туда-сюда между мирами по его собственному желанию? Ну, по крайней мере, выглядит это именно так. А твоя мать? Она умерла. Мне жаль. Ничего, я её даже не знала. Черт, он бросил карандаш и потер переносицу. Ты не вписываешься. История всей моей жизни. Нет, серьезно. У меня была довольно стройная теория, согласно которой творцы существуют или приходят извне, а цензоры возникают исключительно изнутри, как ответ на беспредел некоторой части сюжетов. Но если ты не местная, придумай другую теорию. Как по мне, все эти изыскания обладали исключительно умозрительной ценностью. А никакой практической ценности не имели. Какая разница, кто откуда пришёл? Главное, что теперь со всем этим делать? Легко сказать. Придумай. Но это же всё равно ни на что не влияет, сказала я. Какая разница, кто откуда, если в итоге все мы вот здесь барахтаемся? Нельзя исправить картину, если ты видишь только её фрагмент. Нужно глянуть на общий план. А ты уверен, что ту картину вообще нужно править? поинтересовалась я. А ты считаешь, что не надо? Ты считаешь, что ваш мир нормален, что он не безумен? Я никогда не жила в другом мире, так что мне не с чем сравнивать. Мир вне всякого сомнения был безумен, но это была не только проблема воплощающих историю. Люди постоянно творили друг с другом всякую фигню и вне сюжетных рамок. А я жил, и мне есть с чем сравнивать. Такс, хочет лишить мир сюжетов, или по крайней мере, взять их под контроль, сделать мир более предсказуемым. И это плохо? А ты считаешь, что это хорошо? Я, пожалуй, причами. Но всё-таки я считаю, что это ничего не изменит. По сути, обычный человек, обыватель, и не заметит никакой разницы. Может быть, немного предсказуемости ему и не помешает. Я имею в виду, вчера мы были империей, сегодня мы демократия, а завтра можем стать какой-нибудь анархией. И если с первыми двумя случаями ещё можно как-то смириться, третий может оказаться губительным для малого бизнеса или что-то вроде того. Я не хочу спасать этот мир, тем более, что не вполне понимаю, от чего именно его надо спасать. Я не хочу ввергать его в хаос, потому что тут всё и так достаточно непросто. Тогда зачем же ты пришло? недоуменно спросил Фил. Я думала, ты сможешь помочь мне найти место в этом мире, сказала я. Но тут он явно не помощник. Он и своё-то не нашёл. Но ты же не думаешь, что твоё место в такс? спросил он. Эти ребята мне не особо нравятся. Но разве есть выбор? А если я скажу, что есть Немного раньше ты говорил, что никакого сопротивления не существует. Если ты слышишь меня, то ты и есть сопротивление, ухмыльнулся он. Это явно была какая-то цитата, но я не смогла опознать источник. И в чём твой план? Мы должны сокрушить Такс. И у нас это получится, если мы будем работать и снаружи, и изнутри. Такс было мутной конторой, но, откровенно говоря, у меня не было внутренней потребности его сокрушать. Они мне платили, и платили неплохо. И, вероятно, были самым надёжным способом справиться с проблемой Мигеля, которая в тот момент волновала меня больше всего. В идеальном мире, наверное, я бы хотела, чтобы после этого дела, после того, как Мигель будет нейтрализован, они бы просто оставили меня в покое, и наши с ними пути никогда бы больше не пересекались. Фил хотел сокрушить Такс, потому что считал, что агенты охотятся за такими как он. Скорее всего, он был прав. И они действительно за ним охотились. Но что мне за дело до его проблем? Я коп, я должна стоять на стороне обычного человека. А он целый креатор и наверняка сам способен о себе позаботиться. По крайней мере, до сих пор у него это отлично получалось. «Значит, ты не со мной?» – спросил он. «Это не моя война. Когда она станет твоей, меня уже может не оказаться рядом. Пойми меня правильно». Отправляясь на эту встречу, я хотела всего лишь побольше узнать об организации, в сотрудничество с которой мне довелось вляпаться. Может быть, узнать побольше о своих собственных способностях, но вписываться в борьбу с теневыми агентствами, а значит и с совсем теневым правительством, у меня не было абсолютно никакого желания. Но всё же что-то в словах креатора Фила меня задело. Почему ты уверен, что станет? Это сюжет? Ты знаешь эту историю? Не знаю. Это был просто выстрел наугад. А я уже начала думать, что моя история это страшная сказка с несчастливым концом. Разве не все истории такие? поинтересовался Фил. То не Старк, и тот помер. Кто это? Неважно. По счастью, наши вселенные почти не пересекаются. В той вселенной ты тоже побывал? Нет. Но в моём прошлом мире истории оттуда были очень популярны. Может, конечно, она и вовсе не существует. И, наверное, лучше, чтобы это оказалось действительно так. Всё так плохо? Ещё один жестокий мир. Хотя и менее жестокий, чем те места, из которых пришла ты. Миры бесконечной войны? Мне казалось, ты говорила, что ничего не помнишь о том месте. Тебе отец рассказал? Он мало что о себе рассказывает. Хм, могу понять, хмыкнул Фил. «Что ты о нем знаешь?» «Ничего», — сказал он, но было понятно, что он врет. «Просто он знал достаточно, чтобы не лезть в это вот все. Со мной он готов бы иметь дело. С моим отцом явно нет». «Ладно», — сказала я. Эта встреча и без того оказалась довольно познавательной. Пусть с фактами тут было не густо, но пищи для размышления я получила достаточно. Ланс говорил, что тебе может понадобиться ответная услуга. «Нет, король под мостом ошибся». Тебе ничего от меня не надо, и ты даже не будешь считать, что я задолжал тебе услугу, уточнила я. Пойми меня правильно, Роберта. Ты почти местная. Ты коп. У тебя наверняка много полезных связей. Но если ты не готова выступить на моей стороне, то мне от тебя действительно ничего не надо. Думаю, что больше мы и не увидимся. Боишься, что я сдам тебя так? Да, боюсь. Может быть, и неосознанно, может быть, у тебя и не будет умысла, но они с тебя не слезут. Ты же понимаешь? Они будут контролировать каждый твой шаг. И рано или поздно ты меня выдашь. А что если это уже произошло? Не думаю. Аномалия, внутри которой мы находимся, появилась не сама по себе. Я догадалась. Я выписывал это здание несколько лет. Его невозможно найти, если ты не знаешь точного адреса. Его невозможно заметить, если ты не знаешь, куда смотреть. В него невозможно зайти, если тебя в него не пригласили и не открыли дверь. Что-то я не заметила при вратниках, когда входила. Да и проблем с ориентированием на местности тоже не испытывала. Это потому, что ты цензор. Некоторые вещи ты можешь видеть, но некоторые не сможешь заметить даже ты. Например, проще показать. Что вон за той дверью? Понятия не имею. Так посмотри, я заглянула за вон ту дверь. За ней оказалась довольно обшарпанная ванная комната. Ободранная ванна, грязный пол, унитаз, которым наверняка пользовались ещё во времена Римской империи. На проводе с потолка свисала одинокая перегоревшая лампочка. И что я должна увидеть? Теперь смотри внимательно, сказал Фил, зашёл в ванную комнату и закрыл за собой дверь. Я услышала, как предка скрипнула под его ногой, а потом Ничего. Ещё один фокус, который на самом деле никакой не фокус. Я уже знала, что увижу, когда открою дверь. Поэтому не особо удивилась, обнаружив, что в ванной комнате никого нет. Фил ушёл каким-то образом. Здесь не было ни другой двери, ни окна, только технический люк, в который можно было бы просунуть человека, только предварительно разрубив его на куски. Но вряд ли бы креатор стал делать с собой такое. Да он бы и не успел. Я вернулась в комнату. Он оставил на столе свой блокнот и несколько карандашей. На карандашах могли остаться его отпечатки пальцев, на блокноте образцы ДНК. Я сунула карандаш в карман, просто чтобы не оставлять их здесь. Не думаю, что в них было действительно что-то важное, впрочем, в блокноте тоже. Если бы он представлял хоть какую-то ценность, думаю, что Фил бы его тут не оставил. На открытой странице было написано его прощальное послание. Чувствую себя как дома, дверь за собой можешь не закрывать. Целую, Фил. Поцелуй себя в локоть, пробормотала я, наскоро пролистывая блокнот. Помимо обзаца с десяткой под ковриком и прощального послания с поцелуем, ничего осмысленного там не обнаружилось, только каракули. Но блокнот я на всякий случай тоже сунула в карман. Прошалась по квартире, выглянула в коридор. Ничего особенного. Обычное заброшенное здание, каких в городе сотни. Никто не выпрыгивал из-за угла, не взвинел цепями, не раскачался на потолке, и десяток под ковриками в соседних квартирах тоже не обнаружилось. Видимо, эта магия работала только тогда, когда Фил был здесь. Может быть, больше он сюда и не вернётся, потратит ещё несколько лет и выпишет себе другую аномалию. Я спустилась в холл и вышел на улицу. Обернулась. Пройдя полквартала, здание было на месте и выглядело точно так же, как раньше, и не думай растворяться в соседних постройках. Я подумала, что для чистоты эксперимента стоило бы отловить какого-нибудь случайного прохожего, развернуть его в нужную сторону и спросить, что он видит. Но на это не было ни времени, ни, честно говоря, особого желания. Даже если Фил и блефовал, говоря, что никому, кроме цензора, дом просто так не найти, пусть этот брев останется на его совести. Вместо этого я включила телефон и обнаружила кучу пропущенных звонков. И что самое странное, от Лэни было только два. Все остальные от агента Доу. Последний звонок тоже был от него. Как и текущий вызов. Кэрингтон слушает. Где вас черти носят? Поинтересовался агент Доу. И какого дьявола вы выключили телефон, мисс Кэрингтон? Может быть, у девушки хоть какая-то личная жизнь, поинтересовалась я. О, да. С посредствиями вашей личной жизни мы как раз и разбираемся. Последние несколько дней. Мне стоит внести в список новое имя? Нет, это была другая личная жизнь. Никогда больше так не делайте, мисс Кэрингтон. Если вы помните, мы с вами заключили контракт. И один из пунктов этого контракта был пункт о том, что вы постоянно будете находиться на связи и ни в коем случае не будете выключать свой телефон, и уж тем более не будете оставлять ваш телефон в своём автомобиле. Больше не буду, пообещала я. Ваша машина стоит около больницы, но как я понимаю, вы не там. Где вы? Просто прогуливаюсь. Мне нужен точный адрес, чтобы выслать за вами машину. Что-то срочное? Что-то случилось? Что-то срочное, мисс Кэрингтон. Адрес. Я назвала адрес в паре кварталов отсюда, потому что чёрт знает, на каком расстоянии от меня их свободный экипаж. И, наверное, будет лучше, если у них не будет шанса случайно натолкнуться на аномалию Фило. Никуда оттуда не уходите. Через 20 минут за вами приедет транспорт. Ай-ай, сэр, сказала я. Он отключился. В принципе, за 20 минут я могла бы уйти отсюда ещё дальше на назначенное место встречи. Но кто же знал? И чего уж теперь? Я решила, что пары кварталов вполне хватит для конспирации. К тому же, как я подозревала, Фил уже прыгнул в подземку и сейчас находится на пути в другой конец города. За рулём чёрного служебного Escalade Tax, опоздавшего к назначенному агентам доу с року аж на 3 минуты, оказался агент Смит, собственной персоной и воплоти, так сказать, и совершенно без охраны. Я уселась на пассажирское сиденье и не успела потянуться за ремнём безопасности, как он рванул с места так, будто мы опаздывали на пожар. "Где горит?" поинтересовался я. "Что? А, нигде. Просто нас ждёт самолёт. Нам предстоит небольшая воздушная прогулка". «Конечно, я очень польщена, Эллиот», — сказала я. «Что может быть романтичнее прогулки на частном самолете? Это любой девушке понравится. Но я не заметила, когда наши отношения успели зайти так далеко». «Не успели», — сказала Ген Смит. «Это рабочая поездка, Боб. Нам нужны ваши способности». «Вот как? А мне казалось, что мы решили немного притормозить со всем этим». «Это особый случай». «Как и прошлый особый случай», — уточнила я. Нет, сейчас всё гораздо проще, сказал агент Смит. Я была бы последней дурой, если бы поверила в это проще, потому что простых дел за этими ребятами не водилось. А как же Лэни и наша операция? спросила я. Лэни? А, агент Джонсон, он останется здесь. Думаю, вы уже сделали всё возможное, чтобы привлечь к нему внимание Мигеля. То есть он останется здесь и продолжит служить приманкой, уточнила я. Такой и был план. А меня вы решили убрать из города. Зачем? Как ни странно, на этот раз дело не в вас, Боб, сказал агент Смит. Кстати, а вас? Что вы делали в этой части города? Гуляла, проветривала мозги. Почему именно здесь? Почему нет? Место ничуть не хуже любого другого. Парки и больницы гораздо ближе. Проветривать мозги в парке это слишком банально. там не протолкнуться от клерков, которые выбрались из своих офисов на обеденный перерыв, смузи, латте, сэндвичи с авокадо, коврики для йоги, вот это вот всё. К тому же, в парке меня ждал Ленни, а его присутствие помешало бы спокойной прогулке. Если вы понимаете, о чём я. Я предпочитаю быть ближе к тем местам, где живут обычные люди. Врешний раз напомнить себе, ради чего я вообще всё это делаю. Служить, защищать. Знаете, вот это вот бойда И я должен вам поверить, но при этом вы хотите, чтобы я поверила вам, заметила я. Зачем на самом деле эта поездка? Это обычный служебный полёт. Кстати, вам уже выписали командировочные, и они должны были поступить на ваш банковский счёт. Всё, что я делаю, я делаю не ради денег, Элиот, патетическим тоном сказала я. Я понимаю, Боб, но если не верить в свою работу, она просто теряет смысл. Но командировочные в любом случае никому не помешают. Так же, как и бонус за удачно закрытое дело. «И кого на этот раз надо будет закрыть?» «Куда мы вообще собираемся лететь?» «На юго-запад. Нашим коллегам требуется ваша помощь». «Ой, как удобно!» «Кстати, кажется, я забыла пистолеты и телефон в машине. Мы не заедем туда по дороге в аэропорт?» «Нет». «Жаль, не хотелось бы стрелять из своего». Может быть, вам вообще не придётся стрелять, сказал агент Смит. Я открыла окно и высунула голову наружу. И хотя агент Смит упорно старался следить исключительно за дорогой, через несколько десятков секунд мои их манипуляции он таки не выдержал. Что вы пытаетесь высмотреть в небе, Боб? Стаю летающих свиней?